И точно, даже запыхаться не успел. Прошел пару кварталов, перебежал через бульвар и свернул к ресторану, чей фасад был отделан сине-зелеными стеклопакетами. Сад вокруг особняка огораживала высокая кованая ограда, грозившая небу изогнутыми остриями пик. А на чугунных столбах со скрипом покачивались фонари. В темное время они подсвечивали здание огнями цвета морской волны. А дабы всякие сомнительные личности не тянули свои грязные лапы к такой-то красоте, на охране здесь не экономили. С охраной здесь был полный порядок. Вот и сейчас на воротах топтался охранник. А стоило только подойти к будке со шлагбаумом, как из ресторана моментально выскочили еще двое вышибал. Не понял, что они так оживились. — Проваливай! — через губу процедил смутно знакомый мордоворот и нервно оглянулся, словно в ожидании поддержки товарищей. — Смотрю, нормально тебе нос вправили, как колено, не ломит к перемене погоды. Припомнил я старого знакомца и кинул стоящим на крыльце парням. — Уберите эту шавку, меня ждут! Те промолчали, но тут скрипнула дверь караульной будки, и к нам присоединился бугай в черной баллоне и куртке с надписью «Секьюрити» на спине. — Чё раскричался? Кто тебя ждёт? — зевнул он. — Или я меня ждёт? — повернулся я к нему. Надеюсь, фамилию Ильи он спрашивать не станет, а то нехорошо получится. Бугай достал записную книжку, помусолил палец и принялся листать страницы. Вскоре нашел нужную запись и кивнул. «Ты уже час как подойти должен был». Он сделал карандашом отметку и разрешил. «Проходи, давай». Я поднырнул под шлагбаум и спокойно зашагал к отделанному гранитом крыльцу. Опоздал на целый час. Не мог же я у Бори столько времени просидеть. Опять выходит, солнечными часами накосячил. Бывает! Черти в аду тебе заждались! Буркнул мне в спину охранник со свернутым носом, но я даже не обернулся. Собака лает, караван идет. Швейцар явно заколебался и все же распахнул передо мной высокую дубовую дверь, украшенную зателивой резьбой и начищенными медными заклепками, запуская внутрь. Я, вальяжно, без какой-либо спешки, переступил через порог. Кинул фуфайку, вроде ничего ценного в карманах нет, гардеробщику, и отправился в зал. Эх, давненько я ни в какое приличное заведение не выбирался. А Сан-Тропес, надо сказать, был заведением не просто приличным, а прямо-таки шикарным. Обстановка такая, словно каким-то чудом в нормальном мире очутился. Лучи заходящего солнца играли на мозаичных витражах окон, Но там, где освещение требовалось больше, уже горели электрические лампы с замысловатыми темно-красными абажурами. Бархатные портьеры стягивали золоченые шнуры, потолок был расписан сюжетами из жизни французской глубинки. Над баром висела копия картины Поля Синьяка «Сосна с Из скрытых динамиков негромко доносилась тихая, ненавязчивая музыка. Обычно здесь звучали блюзы и композиции Крисари, что заведению шло только в плюс. Изящные столики предусмотрительно расставили так, чтобы посетители не мешали друг другу. Они, желавшие обедать на всеобщем обозрении богатеи, всегда могли рассчитывать на скрытые за портьерами альковы или кабинета на втором этаже. Хотя, как по мне, так и в общем зале посидеть не зазорно. Подойдя к бару, я завертел головой в поисках Ильи, и рядом моментально оказался метродотель. «Вы кого-то ищете?» — уточнил он. «Илью!» Сообщил я, невольно отвлекся на официантку с подносом, от которого шел одуряющий дух Жаркова. Сглотнул слюну и добавил. «Мне нужен Илья!» Митродотель указал на столик в углу зала и оставил меня в покое. «Спасибо!» Запоздало пробормотал я, задачно почесал затылок и уселся на высокий стул у барной стойки. Рукоять ножа уперлась под ребра, пришлось сдвинуть чехол на живот. Илья был не один. Компанию ему составляли три молодых, хорошо одетых парня. Двоих точно никогда раньше не видел. Третий сидел спиной, и непонятно с чего, оказался смутно знакомым. «А кто таков, так сразу и не скажу. В любом случае, это не патрульный. Так зачем разговору мешать? Подожду, пока освободится. Спешить сегодня больше некуда. Что будете заказывать?» Незаметно оказался рядом, одетый с иголочки черные брюки, белая накрахмаленная сорочка, коричневая жилетка и узкий галстук-шнурок бармен, и выложил на стойку пухленькое меню в кожаной обложке. «Ничего!» — очень четко, буквально по слогам проговорил я. Бармен на мгновение опешил, потом забрал меню и, не говоря ни слова, отошел дальше протирать стаканы и блюдца. «Я вижу в вашем взоре классовую ненависть к этому замечательному заведению!» Слегка проглатывая окончания слов, повернулся ко мне сидевший рядом толстяк. «Это точно!» — оскалился я в ответ, оторвавшись от созерцания разноцветных бутылочных этикеток. Не могу сказать, что ненависть была чисто классовой, но содержимое большинства выстроенных в ряд бутылок было мне не по карману даже в день получки. «И зря! Какая может быть социальная несправедливость в наше время?» Непонятный дядечка отпил ядовито-зеленый коктейль, налитый почему-то в конечную рюмку, пригладил бородку и продолжил. «Эксплуатация сейчас отсутствует как явление, а пролетариат как класс. Не хочешь работать на чужого дядю — не работай. Не желаешь создавать кому-то прибавочную стоимость — не создавай!» Я развернулся, оперся на локоть и спросил. «А на покушать и прочие естественные надобности где деньги взять?» «А почему не спросить?» Собеседник, пусть и чуток поддатый, но свои мысли излагает вполне связно. Да и одет грузный мужчина был весьма прилично. Вельветовые штаны, туго обтягивающий животик шерстяной свитер, потертый пиджак с кожаными вставками на рукавах. «На себя работай! Земель свободных всем хватит! Не умеешь пахать, да коров доить, лес вали! Дома строй или торговлей займись! Никто тебя не ограничивает!» И словно подтверждая свои слова, Толстяк залпом допил прискавшийся на дне рюмки коктейль. — Я вот здесь каждый день обедаю, но в жизни своей ни разу никого не эксплуатировал. Всего достиг своим потом и кровью. — Скорее, своим потом и чужой кровью. — Поправил я его. — Почему это? На своей крови столько даже почетный донор СССР не заработал бы. Мне начал наедать этот беспредметный разговор. — Нет. «Ну не скажите! Донорам в СССР все условия создавали!» Толстяк повертел рюмку в пальцах и со стуком опустил ее на стойку. «Маугли! Еще зеленого джина!» Из подсобки немедленно появился новый бармен. Начав готовить коктейли, ну коризненно произнес. «Господин Долгоносов, я вам неоднократно повторял, что меня зовут Мангальд Грин, а вовсе не Маугли!» «Ого! Не знал, что в форте негры встречаются. Не иначе дитя Олимпиады!» Уж больно чисто по-русски шпарит, акцент абсолютно слух не режет. Интересно, его в бар из-за экзотической внешности пристроили? Или действительно специалист по этому делу? — Да какой ты, Грин, ты чистой воды Блэк? — развеселился Толстяк. — Тогда и вы не Долгоносов, а вовсе даже Толстопузов. Сверкнул негр белыми зубами, выставил рюмку перед клиентом и отправился в освояси. «Ну вот, а вы толкуете о какой-то эксплуатации. И это, по-вашему, угнетенный, и нещадно эксплуатируемый наемный работник?» Хохотнув, повернулся ко мне Долгоносов. Я только пожал плечами. «Пусть, как хотят, так и развлекаются. Два клоуна, блин. Принял бы на грудь, тогда да, вместе с ними бы посмеялся. А на сухую — увольте». И тут кто-то уставился мне в спину. Нехороший взгляд уколол в печень, ледяными иголками пробежался вверх по позвоночнику, на миг замер под левой лопаткой, а после сверлом вкрутился в основание затылка. Без лишней спешки я развернулся на стуле и пригляделся к сидевшим за столами людям. — Кто это мной заинтересовался? — Опа! А не Кузнецов ли это? И точно тот парень, что раньше сидел спиной, оказался Олежкой Кузнецовым, собственной персоной. Теперь понятно, почему он сразу знакомым показался. Да и злобный взгляд вполне объясним. С Мишей Стрельцовым они не разлей вода. А тут на меня сильно обижен. Очень-очень сильно. Поэтому вдвойне интересно, о чем таком Олежка беседовать мог с Ильей. И рейд вдруг перестал казаться мне безопасной возможностью срулить из форта. Дрон ведь тоже колдун. Дела. Кузнецов в компании еще одного парня покинул зал, третий собеседник Ильи остался за столом. Когда официант выставил им рюмки с коньяком и блюдце с нарезанным лимоном и понес поднос с грязной посудой на кухню, я соскочил с высокого стула и подошел к франту. — Ну, присаживайся! — указал Илья на свободное место. Его собеседник немедленно подхватил свою рюмку и перебрался на дальний край стола. Я все понимаю, пахнет от меня, наверное, не шибко приятно, но зачем же так демонстративно? Кстати, они братья или эти двое. Очень уж сильно друг на друга походят. Отпусти наш брезгливый парниша волосы до плеч, поставь контактные линзы, меняющие цвет глаз на серый, да сбрось килограмм пятнадцать лишнего веса, и получилась бы более молодая версия Ильи. А если при этом еще сменить джинсовый прикид на строгий костюм, Уверены, хорошо знающие их люди начнут ошибаться. Слава, когда наши подойти должны? Уточнил Илья. Оля к половине четвертого обещала. Произнес в ответ его брат, если не родной, то уже двоюродный точно. Давай тогда пока время есть с маршрутом определимся. Илья достал из черной кожаной папки карту, развернул ее на столе и спросил: Тебе что-нибудь заказать? Нет, спасибо. За счет дружины. Пообедал уже. Коньяк? «Сначала дела, потом видно будет. Я не скромный, и за чужой счет выпить никогда не откажусь. Просто не судьба сегодня. Досадно. Ага. Как же не вовремя меня продырявили. С другой стороны, теперь весь из себя принципиальный и независимый». «Дела так дела», — не стал настаивать Илья. «Значит, слушай. Тот путь, который предлагал крест, затягивает рейд до двух недель. Руководство поставило задачу уложиться максимум в десять дней». Поэтому от правильно выбранного маршрута зависит очень многое, если вообще не все. А чего там выбирать-то? — не выдержал баюкавший в ладонях пузатую конечную рюмку Слава. Он зажал сигарету в зубах и прочертил пальцем прямую от форта до волчьего лога. — Кратчайшее расстояние между двумя точками — это прямая. Тем более здесь и дорога приличная. — Я не прав? — Прав, конечно, — согласился я. — Но скажи мне, как топограф топографу что вот эти синенькие черточки на карте обозначают. — Ляховая топь! — не задумываясь, сообщил парень и вдавил окурок в дно пепельницы. — В зимнее время вполне проходимо, там и гать есть. — Теперь, думаю, к тебе вопрос будет как к метеорологу. — Невесело усмехнулся Илья. — Точно! — кивнул я и откинулся на спинку стула. — На градусник сегодня смотрел. Если завтра не похолодает, мы даже до середины гати не дойдем. «А если похолодает?» Надкусив дольку лимона, скривился Слава. «Вот странный. Кто же хороший коньяк лимоном портит?» «И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Илья. «Обойти Ляховскую топь с юга и после развилки на Еловой повернуть к Волчьему логу». Я сверился с картой и продолжил. «А там можно двинуть напрямую к Лудино. Либо в селе переночуем, либо на хуторах. А с утра к снежным пикам рванем. День на севере и возвращаемся к ключам». — Так, после завтрака обеда вы будете в волчьем логе, потом еще день, — начал прикидывать Илья. — В принципе, должны уложиться. Но если завтра подморозит, идите напрямую. Так полдня сэкономите. — Разумеется, — не стал спорить я. — Напрямую можно и напрямую. Завтра видно будет. — Вон, приперлись уже твои орлы! — кивнул вдруг Слава мне за спину. Я развернулся и сразу понял, с кем именно придется идти в рейд. Да и чего там понимать? У входа смущенно топтались двое патрульных в одинаково светло-серых куртках с темными разводами городского камуфляжа. Больше ничего одинакового у них не было. Один чуть повыше меня, второй макушкой едва доставал ему до середины груди. Длинный, упитанный, низкий, худой, как щепка. Первому далеко за тридцать, его напарнику не больше двадцати пяти. К странной парочке незамедлительно подошел официант и повел их к столику в дальнем углу. Следом в зал заскочил Макс. Он огляделся по сторонам и поспешил за ними. «Эти здесь зачем?» — вздохнул я. «Познакомитесь!» — пояснил Илья. «Заодно инструктаж проведешь Сразу. А что за идея отправить с нами новичка?» Братья многозначительно переглянулись. Но прежде чем успели ответить, к столику подскочила светловолосая девица. Она чмокнула Славу в щеку и бесцеремонно уселась на колени к Илье. «Не соскучился, дорогой?» Проворковала симпатяшка. Конечно, соскучился, Олечка. Илья обхватил ее за талию и решительно пересадил на свободный стул. Займите кабинет. Мы сейчас закончим с делами и сразу к вам подойдем. Да зачем Николаю непременно отправляться в этот рейд? Слегка дрожащим голосом поддержала тут меня спутница Ольги и обернулась за поддержкой к молодому человеку, остановившемуся поодаль. Странная парочка. Несомненно, попали в форт очень давно. Но выглядит вполне уверенно и благополучно. Только у девушки взгляд слегка затравленный, и глаза покраснели. А так хорошенькая. Темные волосы подстрижены к каре, бежевые брючки и кофточка облегают стройную фигурку. Не знаю, кому как, а мне веснушки нравятся. Насчет ее спутника сказать что-либо определенное я затруднился. Вид у него вроде вполне спортивный. А что короткие волосы обесцвечены и серега в левом ухе, так мало ли у кого какие причуды. «Оксана, Николай, знакомьтесь. Это командир патрульной группы». Илья пытался разрядить обстановку, но девушка промолчала. А вот парень отмалчиваться не стал и представился. «Николай Ветрицкий. Лед. пожал я протянутую руку. Илья выразительно глянул на брата и кивком указал на второй этаж. Тот намек понял, поспешно поднялся из-за стола и потянул всех к лестнице. Пойдемте в кабинет!» «Зачем отправлять Николая в этот рейд?» И не подумала успокоиться Оксана. «Почему именно он? Нет, вы скажите!» «Иначе никак! Этот рейд очень важен для форта, и после его успешного завершения мы сможем устроить Николая на хорошую должность в дружину!» Уверенно заявил Слава и повел компанию на второй этаж. «Но не будем о грустном. Настоятельно советую заказать венгерский суп-гуляш, фирменную форель, креветок в ананасе и шампанское. Но только шампанское непременно настоящее, французское» я только хмыкнул вроде все складно выходит но мешает что то подобное объяснение всерьез воспринимать слишком уж масляно слава на оксану посматривает в форте вообще женщин несколько меньше чем мужчин а уж таких симпатичных рассчитывает что она своего парня не дождется Ле проводил взглядом поднявшуюся на второй этаж компанию и вернулся к прерванному разговору ну что переходим к матобеспечениям. переходим Согласился я и махнул рукой. Макс, иди сюда. Держи талоны на сухой паёк и документы на оружие. Я внимательно посмотрел бланки заказов на снабжение и разрешения на вынос оружия из арсенала, пропечатанные печатями патруля и дружины, сложил их и сунул в нагрудный карман. Это все замечательно, конечно, но почему харч только на троих? У первой роты собственный склад. Тогда остается вопрос по оружию и патронам. Я указал подошедшему Максу на стул и спросил: "У тебя какой автомат? Хеклер и Кох, модель по памяти не скажу, но под 45. -й. Нужен Калашников под 7,62 и четыре рожка к нему, плюс автомат с патронами для новенького". Выставил я условия и забарабанил пальцами по столу в ожидании ответа. "Договорились, но только под замену и четыре рожка на двоих. Мало, вы не на войну собираетесь". "Как под замену?" сполошился Макс. «Хеслер, мой собственный!» «После возвращения обратно поменяешь», — успокоил я парня. «Если захочешь, я бы не стал». «Что-то еще?» «По паре осколочных гранат каждому, две пачки патронов двенадцатого калибра с картечью и два десятка с серебром». «Принцип в патруле простой. Проси больше, и если будешь чертовски убедителен, получишь чуть меньше, чем рассчитывал. Правда, палку перегибать все же не стоит». «По две гранаты слишком жирно будет». Три лимонки и пачку патронов двенадцатого калибра на всех. Про серебро можешь забыть. Смету за этот год уже выбрали. Зашибись. А расход собственного серебра мне потом возместят, нет? Понятно. Другого ответа я не ожидал. Понадобится три спальника и палатка. Максу и Николаю обереги от сглаза и морока. Интендент меня кастрирует. Закатил глаза Илья, ненадолго задумался и решил. «Спальников два. Одновременно вы так и так дрыхнуть не будете. И учти, все под личную материальную ответственность. Понятное дело. еще бинокль, три маск-халата и лыжи новенькому. Ну и стандартный набор амулетов, как роты дальней разведки. А деньги когда за рейд выплатят?» Влез в разговор Макс. «Вместе с жалованием». Илья закончил составлять перечень требуемого снаряжения... Приложил к нему печатку. На бумаге остался выженный вензель и протянул мне. Держи, надеюсь, все? Все. Николая можешь не дергать сегодня? Не получится. Сейчас он не нужен, но часа через три пусть на склад подходит. Передам. Илья поднялся из-за стола, подхватил папку и отправился на второй этаж.